Глава 2. Я не стал заходить к Артему с Настей, просто черканул им по игровой связи, что все в порядке и отправился домой. Серафим уже сказал лично, когда поднялся на второй этаж, затем полез к себе спать. На следующее утро я проснулся часов 8 утра и, выползя из своей комнаты, услышал внизу шум. Когда спустился вниз, застал Серафима за наворачиванием остатков нашего вчерашнего ужина с Настей. Увидев меня, он поднял большой палец вверх и с набитым ртом прошамкал. «Привет, вкусно!» Я усмехнулся. «Привет, приятного аппетита!» Кузнец кивнул, доживал и, скосив глаза на практически закончившееся блюдо, в своей тарелке спросил. «Это где ты нашел? В морозилке, что ли, было?» Я прогулялся до холодильника и заглянул в него. Затем, выбрав какой-то биотворожок, вернулся к столу и плюхнулся напротив Серафима. «Не-а!» Это я, когда на разведку вчера ходил, тогда и собрал в лесу. — А грибы уже пошли, значит? Кузнец задумался на пару секунд, а затем криво усмехнулся Только за ними пока только ты можешь ходить. А я, между прочим, тот еще грибник. Открыв упаковку, творожка попробовал его. — А ничего так, вкусный. Облизав ложку, покачал головой. — Даже я туда ходить опасаюсь. Но если все-таки соберусь и зачищу лес от высокоуровневых манекенов, Может, и сходишь еще за грибами в этом году? кстати про манекенов? Что там ночью за шум был?» Ночные следопыты буянили. «Если такой шум повторится, ни в коем случае не выглядывай через забор. Надо будет и остальным рассказать. Это достаточно странные твари. Вроде как слепые, но пока ты не в прямой видимости, они тебя и носом не чуют. Даже не знаю, как это работает, но тварью дети опасны. Перепрыгивают через забор только так» кузнец удивился. «Через забор?» Я кивнул. «Ага. Сейчас позавтракаем, и надо будет куда-то тела прикопать», — я задумался. «И, наверное, не на нашей территории. Да и все трупы отсюда надо будет откопать и перезахоронить за стеной. Не знаю, может ли это быть опасно, но лучше перебдеть». Брови кузнеца от удивления так и вниз не опустились. «Трупы у нас на территории?» «Ага, по стены. В противоположном конце от главного входа прикопаны». Там это все еще до нашего прихода было удивление у серафима проходить не собиралось мне кажется наоборот оно стало лишь больше потому как брови кузнеца поднялись еще на пару миллиметров он многозначительно протянул а, -а, -а. но я его прервал подняв указательный палец вверх мне капнуло сообщение в игровом чате от розы погоди открыл привет у меня плохие новости Мы выгнали Фьюка из Пати. Он слил нас Седому, и мы сейчас у него в плену. Седой почему-то очень ищет встречи с тобой. Предложил нам свободу в обмен на то, что мы организуем встречу. Я должна была написать, что мы приглашаем тебя для совместного прохождения закрытой локации. Но проверить, что я пишу в игровом сообщении, он никак не может, так что хрен ему. Ну и я же понимаю, что он нас не отпустит. Так что приятно было иметь дело с тобой. И удачи тебе. Что? «Опять этот грёбаный Седой!» Отписал розе в ответ. «Вы сейчас где? Включи для меня свою геометку. Зачем тебе? Меньше вопросов, больше дела. Метку включи. Не глупи. Тут человек сто с оружием у Седого в подчинении. Ты ничего не сделаешь. Роза, давай без этого. Ты геометку включи, а там разберемся». Девушка затихла секунд на тридцать. А потом у меня появилось ее местоположение на карте. Глянул, где она находится. «Ну да, все та же база Седова». Отписал я угадаю, вы сейчас на втором этаже сидите в клетках». Через пяток секунд, молча, последовал ответ. «Ты откуда узнал?» «Я оттуда уже доставал одного человека». «Что? Как?» «Все, потом. Какой у них план?» «Они будут сидеть в засаде, вы будете стоять на виду?» «Похоже, что нас с собой они вообще не собираются брать. А то убежим еще». «Ага. Скажите дому, ну или кто там сейчас с вами, что договорились со мной. Пусть дует в засаду на место встречи». Чем меньше народа останется на базе, тем лучше. Я же попробую что-нибудь сделать. Девушка опять замолкла, видимо, раздумывая над моими словами, но через 10 секунд ответила. Хорошо. Где и во сколько должна быть встреча? В двенадцать часов в переходе станции метро «Октябрьская». Второй выход сейчас в ремонте, так что они планировали тебя зажать там. Все понял, жди от меня сообщения. Хорошо, буду ждать. Я обернулся к Серафиму. У меня появилось срочное дело. Займись трупами с Артемом. «А я сейчас выезжаю в Москву». Успокоившийся был кузнец опять взметнул брови. «В Москву? Зачем?» «Реально, очень срочное и важное дело. Сейчас нет времени объяснять». Я по-быстрому закидал в себя остатки творожка и вскочил из-за стола. «Расскажи всем, что я буду, скорее всего, только вечером». Кузнец развел руки в сторону и несколько растерянно ответил. «Ну, хорошо». Я же кивнул ему и даже не собирая с собой рюкзак, выскочил на улицу в свою тачку. И как только он меня вычислил, ну, говнюк, блин, ты меня уже реально начинаешь злить, пора с тобой что-то делать. Прыжаясь по лесной дороге, внимательно смотрел по сторонам, но местных оленей в этот раз не встретил. Вообще-то неудивительно. Артем два раза через этот лесок мотался и тоже никого не встречал. Так что возможно, что это нам так повезло на них наткнуться, пока сюда ехали. Как только выехал на основную дорогу, подрасслабился и решил краем глаза заглянуть в инвентарь. Посмотреть, сколько чего нового привалило мне с лутом. Сразу же в глаза бросилась игровая шмотка. Перчатки. Глянул внимательней. Вторая кожа. Грейт В. Броня. Двадцать три. Очки действия. Плюс три. Сила. Плюс один. Вес. 0,2. То, что надо. Перчаточки. В-грейт. Так еще и на очки действия. Тут же экипировал их. Перчи тонкие, на ладонях сидят как влитые телесного цвета. Реально похоже на кожу ладони, если не приглядываться. Шикарно! Потихоньку все шмотки заменю на те, что дают очки действия. Они лишними никогда не бывают. Тем более перед боем. Блин, жаль, что я сегодня ночью, как от ворот вернулся, сразу шлепнулся спать, а не очки характеристик вкачивать. Если бы я сейчас на разборке ехал с дополнительными 17 очками действия, мне было бы гораздо спокойней. Ладно, что имеем, то имеем. Глянул, что у меня нового прибавилось, кроме перчей. Небесный сгусток. Семена лука, два ребра, красный пигмент и еще сорок семь кредитов. Неплохо так отсыпало. Ну, на то эти манекены были сто пятьдесят седьмого уровня. Почти добравшись до логова Седова, я тормознул у дома через один двор. Прождал час и лишь тогда написал Розе. «Со мной навстречу уехали?» Ответ последовал сразу. — Наверное. Мы и тут в клетке сидим, отсюда ничего не понятно. — Ладно, вы сейчас там одни в комнате? — Да. — Имею в виду совсем одни? У вас там вообще никого? — Да, больше никого. — Отлично, ждите. Только это и остается. А чего ждать-то? — Увидите. Закрыв чат, выбрался из машины и прошел к торцу дома, где располагалась база Седова. По идее, весь этот торец принадлежит бандитам, так что медлить под окнами не стоит. Перекинул расположение комнат. Ага, вот это окно на втором этаже должно вести в нужную квартиру. Взлетев мгновенно, оказался напротив него. Черт, шторы занавешаны. Ладно, нет возможности висеть тут, очки действия тратить. Активировав кидок, влетел внутрь и встал на кафельный пол бывшей кухни, огромной кухни, наверное, даже кухни студии. Глаз зацепился за здоровый красный баллон с газом, который стоял рядом с плитой. О, значит, не бывшая кухня, а действующая. Неужели кно промахнулся, и это не квартира пыточная? Хотя я же в этой стороне-то и не был, а клетки в прихожей стояли. По расположению все должно быть верно. Это точно та квартира. Дальше все произошло настолько быстро, что я немного охренел. Из-за холодильника выскочил чувак с автоматом и нажал какую-то кнопку у себя на груди. Нижние ящики на кухне распахнулись, и оттуда вывалилось двое с пистолетами. Тут же распахнулась дверь, внутрь вбежала семеро человек с оружием, И один из них заорал «Лежать!». Ну, ложиться я не спешил, так что он заорал уже другое. «Дернешься, порешим!» Достал рацию и доложил. «Допросная кухня!» После этого на кухню, подвинув бойцов, неспешно зашел мужик. Он был в туфлях и брюках, но почему-то с голым торсом. Его короткий ежик волос был абсолютно седой. Он рассмотрел меня с головы до ног и ухмыльнулся. «Ну что, фрейрок, попался?»